619. -е. Гуру. Во время, имеющее особое значение, будем думать о собранности всех сил Духа. Нельзя распылять их и разбрасывать по мелочам. Монолит Духа собранностью и сдержанностью сил утверждается. Пусть ничто обычное не захватывает сознание и не подчиняет его, ибо для необычного нужно оставить время. Обычный будет звучать всегда, но упустить необычное, неповторимое, значит, уже утерять. Так вооружимся всею зоркостью, чтобы не пропустить сужденную зорю.